Китайское ушу и сценическое искусство Ушу неразрывно связано с различными видами сценического искусства, в особенности с древними боевыми танцами и появившимися позднее военными пьесами. Они постоянно оказывали друг на друга взаимное влияние и заимствовали различные аспекты связанные с ушу сценическое искусство сохраняется и в настоящее время. Сценическое искусство имеет принципиальные отличия от ушу. Так, цель и содержание ушу – это главным образом техника кулачного боя. Другими словами, сущность ушу составляют специфические боксерские движения. В свою очередь, сценическое искусство, связанное с ушу, используют их лишь как средство подачи определенной истории или некоторых ее деталей.